Издательство Эксмо Анастасия и Юлия Лавряшины Под красной крышей. Читает Александра Бариард Анастасия Лавряшина. Бумажная дверь. Рассказы Долг. В Вату дыма рвется дождь. Цокот каблуков скрип половиц. «Он даже не отдал долги!» Хозяйка сжимает засаленный фартук. Мнутся сухие мясистые губы. Марфа кивает, и острый подбородок рассекает затхлый воздух. Дверь в подвал открыта. Девушка нагибается и, согнувшись, спускается. Во тьме притаилась трупная вонь. Цок-цок. Вместе с каплями дождя она скатывается. Остановившись возле еще одной дверки, Марфа достает спички и зажигает свечу. Пламя осторожно вспыхивает и начинает извиваться. В комнате холодно. Свет ластится к облезлым стенам в зеленке грибка и к желткам разводов на потолке. Труп мужчины свисает с потолка. Тонкая шея обтянута прочной веревкой. У ног валяются матрасы и топор. В сиропе крови, словно мухи, застыли две девочки лет пяти. Их золотистые волосы раскиданы рваным подушкам. Марфа встает на колени, кладет свечу и всматривается в сонные лица детей. Вокруг нет ничего: ни стола, ни стульев, ни шкафа. Только их матрасы и валяющаяся табуретка. Бедность бегает по углам комнатки. Слышатся шаги. Марфа оборачивается. Мишка машет ей рукой и вваливается. Уносим. Тут и делать нечего. Нечего. Она еще раз нервно осматривается и поднимается. Мишка свистит. Бег по лестнице. Трупы прячутся в прозрачных мешках, словно гусеницы. Их единственные бабочки — это прах. Марфа оттягивает горловину водолазки, выходит из дома. Так, а деньги? Кто вернет мне деньги? Открывается хозяйкин беззубый рот. Марфа вгрызается в старуху взглядом, и желваки напрягаются на ее лице. Она перебегает дорогу, и дождь воем прокатывается по улочке.